Глава 42. Злодей. Пикси бросали на него гневные взгляды. За последние три часа каждые десять минут при открытой двери в кабинет звенели крылышки. Дверь он не стал закрывать, чтобы слышать, что творится в офисе. Разумеется, не потому, что последние три дня Сейдж с ним не разговаривала, и ему отчаянно хотелось услышать ее голос. По утрам она заходила с равнодушным видом, Ставила на стол кружку бодрящего зелья по его вкусу, держа в руках свой старый потрёпанный блокнот. Тот, в котором рисовала поцелуи. Он изнывал от любопытства, но не спрашивала ее об этих рисунках. Сейдж была мучительно и неестественно молчалива. Ему нравилась эта перемена. Это было приятно. Он прям таки наслаждался, скрижища при этом зубами. Она не напевала, не смеялась. Он даже ни разу не видел, как она закидывает в рот ванильный леденец, а наблюдал он до позорного пристально. Он замечал все: Когда она поднималась, когда двигала стол, когда накручивала прядь волос на палец, когда, блин, дышала. И ему оставалось только раз за разом мысленно повторять ее мольбу. «Поцелуй меня, пожалуйста». Рыцарство не умерло, хотя туда ему и дорожку, учитывая, в какие кошмарные ситуации попадал из-за него злодей. Он сходил с ума, вспоминая тихую просьбу Сейдж. Она всерьёз? Или это просто давление обстоятельств и ничего более? Она в самом деле хотела его? Поэтому теперь так злится? А может быть, причиной злости было всего лишь то, что из-за него она была вынуждена оставаться в замке? «Да плевать!» — буркнул злодей, пытаясь собраться с духом. Вот почему вся эта романтика была сплошной ошибкой всё обязательно заканчивалось такой вот неразберихой, а то и хуже — чувствами. Теперь он делал ей больно, хотя желал лишь обеспечить ей безопасность. Ей, своей ассистентке. И все. Утром прилетел ворон с новостью о том, что в деревне Сейдж намечается празднество. Идеальный момент для того, чтобы незаметно прошмыгнуть туда. Но у злодея не получалось даже порадоваться победе. Не с кем было разделить эту радость. На него все злились. Вообще все. Его собственные сотрудники и даже семья. Даже Ребекка Эрин одаряла его осуждающим взглядом, стоило только пройти мимо. Кингсли, последний его союзник, сидел на столе, воплощая собой все, чем не был злодей. Добрый, хороший, галантный. Легух поднял табличку, на этот раз с надписью «Берегись! Кингсли!» «Мне некогда расшифровывать твои послания. Берегись чего!» Тристан провел по растрепанным волосам. Последние три ночи он почти не спал, и это становилось заметно. Синяки под глазами, щетина на подбородке. Он потер усталые глаза, закрыл руками от света. «Сэр!» — в приоткрытую дверь влетел голос Сейдж. Тристан поспешно опустил руки и вскочил, опрокинув кресло. Он думал, что неуклюжесть — это черта, характеризующая исключительно его ассистентку, но, выходит, она была заразной. Злодей поднял свое черное кресло, сердито глядя на него. Прокашлялся, выпрямился, пытаясь принять невозмутимый вид. У него не получилось. «Я подумала, может, могу чем-то помочь до того, как вы отправитесь в мою деревню?» — говорила она оживлённо, и почему-то злодею стало не по себе. Он обошёл стол, глядя ей в лицо. Она заколола черные кудри золотыми гребнями-бабочками, надела белую рубашку и свободные штаны. Гребни сочетались с рисунком бабочек на корсете. Она выглядела собранной и хорошо отдохнувшей. Злодею вдруг захотелось вытащить гребни и взъерушить ей волосы, просто чтобы она оказалась так же растрёпана, как он сам, и не только внешне. «Нет, Сейдж, я справлюсь». У неё за спиной Кингсли поднял табличку. «М-да». «Предатель мелкий». Сейдж подняла бровь, скрестила руки на груди, и злодей на миг отвлекся на этот жест, но заставил себя поднять взгляд и посмотреть ей в лицо. «Ладно», — коротко ответила она, — «видимо, я вам не нужна». Тело Тристана протестующего пила. «Нет, все правильно. Если они собирались сохранить хоть какой-то профессионализм в будущем, им нужно было тщательно держать дистанцию. Если он хотя бы надеялся забыть, что чуть не поцеловал ее в водяном погребе, не говоря уже об успешном захвате Ренадена, это было к лучшему». Боль в груди утихнет. «Я возьму экипаж. За мной верхом поедут Килли и Незма, просто на всякий случай». И договорил. «А дальше я сам». Он чувствовал себя как на экзамене, к которому совершенно не подготовился. И, судя по взгляду ассистентки, он совершенно провалился. Но реакцию выдавали только ее глаза. В остальном она сохраняла практически безукоризненное приятное выражение с натянутой улыбкой. «Чудесно! Что ж, удачной поездки! Всего наилучшего!» Сейш развернулась, чтобы уйти, и, учитывая всю ситуацию, следовало бы радоваться этому. Не было объяснения тому, почему Тристан практически машинально подался вперед и схватил ее за руку. Прикосновение разрядом прошло от пальцев вверх по плечу, прямо в сердце, и другие, менее приличные места. Сейдж сглотнула. «Что вам? Вам что-нибудь нужно, сэр?» «Ты». Мысли прямо на глазах совершали предательство, восставали против него и всего, чего он стремился достигнуть. Чувства, тела, сердце, сами воспоминания — все бушевало. И объект их гнева и желания был так близко, что Тристан видел серые крапинки в голубых радужках глаз. «Она твоя сотрудница», — отчаянно подумал он. Но сердце укоротило фразу. «Она твоя». «Нет!» — вслух воскликнул он. «Блин!» Сейдж вырвала руку, Может быть, от того, что он вел себя, как пораженный молнией. К счастью, его выкрик, она сочла ответом на свой вопрос. А может, и не к счастью, судя по тихой злости и обиде на лице. «Замечательно. Хорошего вечера». Вечер был бы лучше, даже если бы он выдирал себе все ногти по одному. Но он ответил «Я вернусь с успехом». Сейдж взглянула на него мягче, кивнула «Не сомневаюсь». «А ты? Как проведешь вечер?» Не удержался от вопроса Тристан. Она сцепила руки за спиной, склонила голову на бок. «Гвардейцы пригласили меня выпить». Злодею не понравилась легкость в её голосе. «Гвардейцы? Кто?» «Данте, Амор, Даниэль». «Даниэль бабник», — предупредил Тристан. Сейджа грива подмигнула. «Надеюсь». Она закрыла за собой дверь И Тристан упал в кресло, так стискивая подлокотник, что отломил кусок дерева. Кингсли поднял еще две таблички. «Ещё. Пожалеешь?» «Я уже жалею, старый друг. Уже».